Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах». Казанова, Калиостро, Нострадамус. Казанова, Джованни Джакомо, итальянский писатель, авантюрист. Годы жизни 1725-1798. Калиостро, Иосиф Бальзамо, итальянский авантюрист, жил в XVIII веке. ленорман мария анна аделаида французская гадалка годы жизни 1772-1843. мишель нострадамус французский врач и астролог жил в 1503-1566 годах Во все времена в историю человечества вместе с именами правителей и полководцев, великих поэтов и художников, кровавых тиранов и гениальных философов попадали имена ловких проходимцев и жуликов, смелых искателей приключений и наживы. Их обычно называют авантюристами. Слово «авантюра» французское означает «приключение» и восходит к латинскому, где оно переводится как «случайный, непредвиденный» и, кроме того, «чужеземец, пришелец». особенно богато знаменитыми авантюристами, начало нового времени, когда появилось множество предсказателей, гадалок, алхимиков, игроков в карты, пользовавшихся вниманием монархов и их придворных. Мишель Нострадамус. Известен как один из самых знаменитых астрологов и прорицателей. Он родился во французском городке Сен-Реми в бедной семье. О его жизни сохранилось очень мало сведений. Нострадамусу удалось стать врачом. Королева Франции Екатерина Медичи пригласила его на должность придворного медика при Карле IX. Нострадамус, кроме исполнения своих медицинских обязанностей, составлял гороскопы и благодаря этому пользовался большим влиянием при Королевском дворе. Нострадамус написал книгу предсказаний «Центурии». Эта книга сделала его имя известным на все последующие века. Предсказания событий всемирной истории даются в ней в стихотворной форме и так туманно и образно, что любой поворот истории, уже совершившийся, можно истолковать как предвиденный и предсказанный Нострадамусом за сотню лет. Единственным конкретным предсказанием в этой книге было определение точной даты конца света. Согласно расчетам Нострадамуса, конец света должен наступить в тот год, когда Страстная Пятница придется на День Святого Георгия, Светлое Воскресенье совпадет с Днем Святого Марка, а праздник Тела Христова с Днем Святого Иоанна. Такое совпадение происходило уже несколько раз. В XX веке это случилось в 1943 году. Несмотря на то, что конец света в указанное великим астрологом времени наступил, не наступил, Ценность его текстов в глазах верящих в предсказания не уменьшилась, и многие продолжают пользоваться книгой Нострадамуса и в наши дни. Современные прорицатели рассчитывают по текстам центурий ход политических событий, и часто после различных неожиданных происшествий и перемен в газетах появляются сообщения о том, что эти происшествия и перемены с точностью до нескольких дней были известны тем, кто умеет расшифровывать тексты Нострадамуса. Появились такие сообщения после распада советского государства СССР, из которых следует, что этот распад был предсказан Нострадамусом за полтысячи лет. Во времена, когда Франции правил Наполеон Бонапарт, в Париже жила известная гадалка Анна-Мария Делаида Ленорман. Она открыла настоящую гадательную контору, адрес которой Париж, Турлонская улица, дом 5, был известен во всей Европе. Ленорман знала несколько иностранных языков, занималась музыкой, живописью и писала стихи. Ее услугами пользовались многие высокопоставленные лица. Для предсказаний она использовала тайные сведения, которые ей становились известны благодаря связям в высших кругах общества. И часто за свои высказывания и заслуги, исходившие от нее, она попадала в тюрьму. Но это только увеличивало ее славу. Постоянной клиенткой гадалки была первая жена Наполеона, императрица Жозефина. Наполеон запрещал жене встречаться с Ленорман. По его приказу полиция следила за Ленорман. Когда обнаружилось, что гадалка тайно посещает Жозефину, Наполеон приказал выслать мадам Ленорман из Франции. После этого она написала книгу, в которой предсказала падение Наполеона и возвращение на трон бурбонов. Книга вышла из печати в 1815 году. когда эти все события уже произошли. Но рукопись была подписана 1808 годом, и гадалка утверждала, что эти предсказания она сделала задолго до того, как все события свершились. Еще больше шума вызвали мемуар мадам Ленорман. В них она подробно описала свои взаимоотношения с императрицей Жозефиной. Успехом пользовались и другие сочинения предсказательницы на исторические темы. Умерла мадам Ленорман, оставив после себя огромное состояние – больше миллионов франков. Наличие у нее таких денег можно было легко предсказать, так как она считалась самой дорогой гадалкой в Европе. Граф Сен-Жармен прославился как самый загадочный авантюрист XVIII века. Его происхождение и источник богатств остаются тайной. Он занимался алхимией и выдавал себя за вечного жида, утверждая, что живет на земле несколько тысяч лет. Правда, некоторые современники писали, что он служил сразу в разведках нескольких стран, и именно они предоставляли ему деньги для путешествий по Европе. Предполагают, что Сен-Жермен родился в Португалии. Оказавшись в Париже, он сумел приобрести расположение фаворитки короля, Бадам Помпадур и самого Людовика XV. Несколько лет Сен-Жермен находился в центре внимания парижского общества. Он распространял слухи о том, что обладает философским камнем, умеет превращать железо в золото и знает способ изготовления жизненного эликсира, позволяющего вечно оставаться молодым. Спустя некоторое время ловкий авантюрист оказался замешанным в придворной интриге, и ему пришлось бежать из Франции. Он побывал в Англии, Голландии, Италии и перебрался в Россию. В России Сан-Жермен сошелся с братьями Орловыми и вместе с ними участвовал в подготовке государственного переворота, после которого на русский трон взошла Екатерина II. Последние годы жизни бессмертного обладателя тайны жизненного эликсира и вечной молодости прошли в Германии, при дворе ландграфа Карла Гессенского, желавшего выведать у Сан-Жермена секрет философского камня и научиться у него получать золото из обыкновенного железа. Пушкин в повести «Пиковая дама» рассказал одну из легенд о графе Сен-Жермене. Согласно этой легенде, граф знал три заветные карты. Тот, кто в игре поставит на эти карты одна за другой, обязательно выиграет. Легенда о заветных картах Сен-Жермена послужила завязкой сюжета повести. Но события, описанные в «Пиковой даме», не совсем вымышлены. Прототипом старухи-графини была мать московского губернатора Наталья Петровна Голицына. Она в самом деле долгое время жила в Париже, увлекалась игрой в карты и встречалась с графом Сен-Жерменом. Внук Голицыной рассказывал Пушкину, что однажды, проиграв большую сумму, он попросил у своей бабки денег, чтобы уплатить карточный долг. Вместо денег Голицына назвала ему три заветные карты — тройка, семерка, туз. По словам внука, эти карты его бабушки открыл граф Сен-Жермен. Поставив на эти карты, внук отыгрался, но Голицына запретил ему использовать их в другой раз. Придумал внук Голицына историю с этим выигрышем или нет, осталось неизвестным. Пушкин, всю жизнь игравший в карт, несмотря на секрет заветных трех карт, никогда крупно не выигрывал. Деньги ему принесла только повесть «Пиковая дама», в которой он раскрыл этот секрет для всей читающей публики, заодно обесмертив имя сен жермен Мы читали главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах».